Янкель только что вошел в класс. В руках его была солидная краюха хлеба, которая по обыкновению оставалась от развески. Он собирался пошамать, но, увидев Слоенова, нахмурился. «Долго ты здесь будешь шляться еще?» — угрюмо спросил он Ростовщика среди наступившей гробовой тишины. Но вдруг, заметив в руках Слоенова карты, смолк. В голове родилась идея. «А что, если попробовать обыграть?» Расчет Слоенова оказался верен. В следующее же мгновение Янкель предложил сыграть в очко. Игра началась. Через час, после упорной борьбы, Янкель проиграл весь свой запас и начал играть на будущее. Игра велась ожесточенно. Весь класс чувствовал, что это не просто игра, что это борьба двух стихий. Но Янкелю в этот день особенно не везло. За последующие два часа он проиграл 25 фунтов хлеба, двухмесячный паёк. Слоенов предложил прекратить игру, но Янкель настаивал на продолжении. С трудом удалось его успокоить и увезти в спальню. Маленький, лоснящийся, тихий паучок победил еще раз. Утром Янкель стал с больной головой. Он с отчаянием вспомнил о вчерашнем проигрыше. На кухне он заглянул в тетрадку и решил на риск назначить дежурным по кухне вне очереди мамочку. Так и сделал. Сходили с ним в кладовые, получили на день хлеба и стали развешивать. Янкель придвинул весы, поставил на весы четвертую гирю и, собираясь вешать, и вдруг изумился, глядя на мамочки на манипуляции. Тот возился, что-то подсовывая под хлебную чашку весов. Ты что там делаешь, не видишь, что ли? Весу прибавляю, рассердился мамочка. И что же, значит, обвешивать ребят будем? Ведь заскулят. Не ребята слоеного. Все ему все равно пойдет. Янкель подумал и не стал возражать. К вечеру у них скопилось 5 фунтов, которые и переправились немедленно в парту Слоеного. Янкель повеселил Если так каждый день отдавать, то можно скоро отквитать весь долг. На другой день он по собственной инициативе подложил под весы солидный гвоздь и к вечеру получил 6 фунтов хлеба. Янкель был доволен. Тихо посвистывая, он сидел у стола и проверял по птичкам в тетради выданное количество хлеба. Птички ставили списки против фамилий присутствующих учеников. Как назло, сегодня отсутствовало около десяти человек приходящих, и Янкель уже высчитывал, что в общей сложности от них он получил еще одного фунта убытку. Обвешивать можно было только присутствующих. Вдруг Янкель вскочил, словно решил какую-то сложную задачу. «Идея! Кто же может заподозрить меня, если я поставлю четыре лишние птички?» Открытие было до смешного просто. Результаты оказались осязательными. Четыре птички за утренний и за вечерний чай дали два лишних фунта, а четыре за обед прибавили еще маленький довесок в полфунта. Своим открытием Янкель остался доволен и применил его на следующий день. Дальше пошло легко, и скоро оппозиция вновь задрала голову. От солидного Янкелевского долга Слоенову осталось всего 5 фунтов, которые он должен был погасить на следующий день. Но в этот день над Янкелем разразилось несчастье. После обеда в очень хорошем настроении отправился на прогулку, а когда пришел обратно в школу, на кухне его встретил новый староста. За два часа прогулки случилось то, о чем Янкель даже и подумать не мог. Викниксор устроил собрание и, указав на то, что у Черных уже полтора месяца работает старостой на кухне, предложил его переизбрать, отметив в то же время, что работа Черных была исправной и безукоризненной. Старостом под давлением Слоенова избрали Савушку, его вечного должника. Удар пришелся, кстати, и Викниксор невольно явился помощником Слоенова в борьбе с его противниками. Дни беззаботного существования сменились днями тяжелой нужды. Никогда не голодавшему Янкелю было очень тяжело сидеть без пайка, но долг нужно было отдавать. Слоенов между тем успокоился. По его мнению, угрозы его могуществу больше не существовало. Также пировал он со старшими, не замечая, что шкида, изголодавшиеся, измученные, все больше и больше роптала за его спиной. А ростовщик все наглел. Он сам уже управлял кухней, контролируя савушку. Слоенов заставлял Савушку подделывать птички, не считаясь с опасностью запороться. Хлеб ежедневно по 10и десятифунтовой буханки продавался за стенными шкиды в лавку чухонки. Слоенов стал отлучаться по вечерам в кинематограф. Денег завелось много, но злоупотребление птичками не прошло даром. Однажды за перекличкой Викниксор заметил подделку. Лицо его нахмурилось, и, подозвав воспитателя, он проговорил. «Александр Николаевич, разве Воронин был сегодня?» Сашкец ответил без промедления. «Нет, Виктор Николаевич не был». «Странно. Почему же он отмечен тогда в тетради?» Викниксор углубился в изучение птичек. «Азаморов был?» «Тоже нет». «А Данилов?» «Тоже нет». «Андриянов?» «Нет». «Позвать старосту». Савушка явился испуганный и побледневший. «Вы меня звали, Виктор Николаевич?» «Да, звал». Викниксор строго поглядел на Савушку и, указав на тетрадь, спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Почему здесь лишние отметки?» Савушка смутился. «А, «А я не знаю, Виктор Николаевич. А хлеб кто за них получал?» а -а «Я никому не давал». Вид Савушки выдавал его с головой. Он то бледнел, то краснел, шмыгал глазами по столовой и, как затравленный, не находя что сказать, бормотал. «Не знаю, не давал, не знаю». Голос Викниксора сразу стал металлическим. «Савин сменяется со старост. Савин Александр Николаевич, позаботьтесь». Сашкец молча вытащил из кармана ключ и, подтолкнув, повел Савушку наверх. В столовую наступила грозная тишина. Все сознавали, что Савушка влип ни за что, ни про что. Виноват был Слоенов. Ребятам стало жалко тихого и покорного Савушку. А Викниксор, возмущенный, ходил по комнате и говорил. Это неслыханно. Это самое подлое и низкое преступление. Обворовывать своих же товарищей. Брать от них последний кусок хлеба. Это гадко. Вдруг его речь прервал нечеловеческий вопль. Крик несся с лестницы. Викниксор помчался туда. На лестнице происходила драка. Всегда покорный Савушка вдруг сбузил. «Не пойду в изолятор, сволочи халдею. Уйди, Сашкец, а то морду разобью». Сашкец делал героические попытки обуздать Савушку. Он схватил его за талию, стараясь дотащить до изолятора, но Савин не сдавался. В припадке ярости он колотил по лицу воспитателя кулаками. Сашкец посторонился и выпустил его. Савушка с громким воплем помчался к двери. В эту минуту в дверях показался Викниксор, но увидев летящего урагана воспитанника, отскочил и сделал это вовремя. Кулак Савина промелькнул у самого его носа. «А, Витя, я тебя убью, сволочь, дайте мне нож!» Савин в изолятор загремел голос заведующего, но это еще больше разотурило воспитанника. «Меня в изолятор!» — взвизнул Савушка и вдруг помчался на кухню. Оттуда он выскочил с кочергой. «Где Витя? Где Витя?» — Савушкин был страшен. При видим чащегося на него ученика, яростно расмахивающего кочергой, викниксору сделалось нехорошо. Стараясь сохранить достоинство Он стал отступать к своей квартире Но в последний момент ему пришлось Сделать большой прыжок за дверь И быстро ее захлопнуть Кочерга Савушки с треском впилась В высокую белую дверь Разразленным неудачным нападением Савушку кинулся было на воспитателя Но ярость его постепенно улетучилась Он бросил Кочергу и убежал Через четверть часа Сашкец с помощью дворника Нашел его в классе Савушка, съежившись, сидел в углу на полу и тихо плакал. В изолятор он пошел покорный, размягший и придавленный. Педагоги не знали, что стряслось с Савином, они недоумевали, ведь многих же сажали в изолятор, но ни с кем не было таких припадков буйства, как с Савушкой. Истину знали шкицы. Они-то хорошо понимали, кто был виноват в преступлении Савина, и Слоенов все больше и больше чувствовал обращенные на него свирепые взгляды. Старак все сильнее овладевал им. Он понимал, что теперь это не пройдет даром. Тогда он вновь решил задобрить свою гвардию и устроил в этот вечер неслыханный пир. Он поставил на стол кремовый торт, дюжину лимонада и целое кольцо ливерной колбасы. Но холодно и неприветливо было на пиршестве. Угрюмы были старши. А там наверху голодняя шкида поломничала к изолятору и утешала Савушку сквозь щелку. «Савушка, сидишь?» — Сижу. Ну ладно, ничего, посидишь и выпустят. И это все Слоенов, сволочь виноват. А Савушка, понурившись, ходил, как зверек, по маленькой четырехугольной комнатке и грозился. — Я этому Слоенову морду расквашу, как выйду. В верхнюю уборной собрались шкицы и мрачно обсуждали случившееся. Турка держал четвертку хлеба и сосредоточенно смотрел на нее. Эта четверка, его утренний паек, который нужно было отдать Слоенову. Но еще минуту держал хлеб в руке, не решаясь на что-то, и вдруг яростно впился зубами в хлебную мякоть. «Ты что же это удивил, Сустинович? А долг?» «Не отдам!» — хмуро буркнул в ответ Турка. «Ну, неужели не отдашь? А старшие?» «Да, старшие могли заставить». И это сразу охладило Турку. Теперь уже был опасен не Слоенов, а его гвардия. Он остановился с огрызком в раздумье и вдруг услышал голос Янкеля. «Эх, была не была, и я съем свою четверку. А долг пусть Слоенов с Гоголя получит». В этот момент все притихли. В дверях показался Слоенов. Он раскраснелся, и, как всегда, красное лицо пылало. Он прибежал с пирушки, на углах рта еще белели прилипшие крошки торта и таяли кусочки крема. Слоенов почувствовал тревогу и насторожился, но решил держаться до конца спокойно. Он подошел, пронизываемый десятками взоров к Турке, и спокойно проговорил. «Гони долг, Турка, за утро!» Туркин молчал. Молчали и окружающие. «Ну, гони долг-то!» — настаивал Слоенов. «С Гоголя получи! Нет у меня хлеба!» — решительно брякнул Турка. «Как же нет! А утренняя пайка?» Съел утреннюю пайку. «А долг?» А этого не хотел, с этими словами Турка сделал рукой довольно невежливый знак. «Не буду долгов тебе отдавать, и все». «Как это не будешь?» — опешил Слоенов. «Да не буду, и все». наступила тишина. Все следили за Слоеновым. Момент был критический, но Слоенов растерялся и глупо хлопал глазами. «Нынче вышел манифест. Кто кому должен, тому крест». Продекламировал Янки, вдруг разбив гнетущее молчание, и громкий хохот заглушил последние его слова. А, значит, так вы долги платите. Ну хорошо. С этими словами слоенов выскочил из уборной, и ребята сразу приуныли. Старший помчался. Сейчас Гормоносцева приведет. Невольно чувствовалось, что Громоносов должен будет решить дело. Ведь он сила, а если сейчас заступится за Слоенова, то завтра же вновь турка будет покорно платить дань великому ростовщику, а с ним будут тянуть Лямку и остальные. «А может, он не пойдет?» — робко высказал свои соображения Устинович среди всеобщего уныния. Все поняли, что под ним подразумевался Громоносов и втайне надеялись, что он не пойдет за Слоеновым. Но он пришел. Пришел вместе со Слоеновым. Слоенов гневно и гордо посмотрел на окружающих и проговорил, указывая пальцем на Туркина. — Вот цыганок, он отказывается платить долги. Все насторожились. Десяток пар глаз впился в хмурое лицо цыгана, ожидая чего-то решающего. — Да или нет? Да или нет? А Слоенов жаловался. — Я пришел, давай, говорю, долг, а он смеется, сволочь, и на Гоголя показывает. Громоносов молчал но лицо его темнело все больше и больше. Узенькие ноздри раздулись, и вдруг он, обернувшись к Слоенову, скверно вырвался. «Ты что же это? Думаешь, я держи морды или вышибала какой? Я вовсе не обязан ходить и защищать твою поганую морду. А если ты еще раз обратишься ко мне, я тебя сам проучу, сволота несчастная!» Хлопнула дверь, и Слоенов остался один в кругу врагов, беспомощный и жалкий. Ребята зловеще молчали. Слоенов почувствовал опасность и вдруг ринулся к двери. Но у двери его задержал Янкель и толкнул обратно. «Попался голубчик!» — взвизгнул Турка. И тяжелая пощечина с треском легла на толстую щеку Слоенова. Слоенов охнул. Новый удар по затылку заставил его присесть. Потом кто-то с размаху стукнул кулаком по носу. «Еще и еще раз!» жирный ростовщик беспомощно закрылся руками, но очередной удар свалил его с ног. «За что бьете, ребята? Больно взвыл он!» Но его били. Били долго, с ожесточением, словно всю жизнь голодную на нем выколачивали. Наконец отрезвились. «Хватит! Ну его к черту паскуду!» — отдуваясь, проговорил Турка. «Хватит! Ну его, пошли!» Слоенов, избитый и жалкий, сидел в углу у стульчика, всклипывал не растирал рукавом кровь, сочившуюся из носа. Ребята вышли. Весть о случившемся сразу облетела всю шкиду. Старшие в Нижнюю уборной организовывали митинг, где вынесли резолюцию. Долги считать ликвидированными, рабство уничтоженным и впредь больше не допускать подобных вещей. Почти полтора месяца голодавшая шкида вновь вздохнула свободно и радостно. Вчерашние рабы ходили сегодня довольные, но больше других были довольно старшие сразу спал гнёт, мучивший каждого из них. Они сознавали, что во многом были виноваты сами, и тем радость не было сознание, что они уже помогли уничтожить сделанное ими зло. Через пару дней Слоёнов исчез. Дверь изолятора нашли открытый, замок был сорван, а сам Слоёнов бежал из шкиды. Слоёнов исчез навсегда. Так кончились похождения великого ростовщика одна из тяжелых и грязных страниц в жизненной книге «Республики Шкит».